Страница 113. Письмо 83-е Владимиру Григорьевичу Черткову. 1886 год. мая 27-28. Ясная поляна. Получил ваше письмо, милый друг, и очень рад был ему. Примечание первое. Мое, пожалуй, не застанет вас в Петербурге. Мы живем хорошо. Продолжаю понемногу работать, больше теперь руками, чем головой, так как больше тянет к этой работе. Кроме того, много гостей. Был Азмидов, Грибовский, Мария Александровна Шмидт и Сосновский, и теперь тут. Азмидову я был очень рад, и мне очень хорошо было с ним. Я рад тоже тому, что в моих домашних разрушилось предубеждение к нему. Грибовский очень молод. Это главное, что надо помнить о нем, и еще то, что первое пробуждение его душевной деятельности было революционное, так называемое научное. Какая-то страшная чума, тоже еще в гораздо большей степени Сосновским. Мы часто обманываемся тем, что, встречаясь с революционерами, думаем, что мы стоим близко рядом. Нет государства, нет государства, нет собственности, нет собственности, нет неравенства, нет неравенства и многое другое. К кажется, все одно и то же. Но не только есть большая разница, но нет более далеких от нас людей. Для христианина нет государства, а для них нужно уничтожить государство. Для христианина нет собственности, они уничтожают собственность. Для христианина все равны, они хотят уничтожить неравенство. Это как раз два конца несомкнутого кольца. Концы рядом, но более отдалены друг от друга, чем все остальные части кольца. Надо обойти все кольцо для того, чтобы соединить то, что на концах. Помешали мне писать это письмо Сосновски с Файнерманом. Они пришли с деревни. Сосновский жил два дня у Файнермана. И мы очень хорошо поговорили. Я, между прочим, прочел Сосновскому то, что пишу о нем. Он мне очень понравился. Доброты в нем много. Сейчас он уезжает. Если вы переписали начало рассказа о мужике и мальчике, из моих бумаг очень измаранное, то пришлите мне ее. Я нынче о ней думал. Может быть, удастся написать примечание второе. Очень меня занимает теперь не только Будда, но и броманизм, и конфуций, и лаоцы. Может быть, ничего не выйдет, а может быть, выйдет что-то, о чем не стану писать, потому что в письме не расскажешь. Примечание третье. У нас нынче набралась куча гостей, молодежь. Сережа приехал, Кузьминский И заливает море пустоты, соблазнов детей, они отдаются, а я борюсь хоть не с соблазнами, но с досадой на тех, кто их вводит. И надеюсь, что Бог поможет. С особенной любовью думаю в такие минуты о вас и всех мне близких. Пишите почаще, милый друг. Поклонитесь от меня вашей матери. Сосновский просил очень вам кланяться. Мои все вас любят и помнят. Примечания. Первое. Письмо 24 мая. Смотри в томе, восемьдесят 85-м, страницу 357-ю. Второе. Толстой имеет в виду свое незаконченное произведение, которое начиналось «Жил в селе Человек Праведный», звать его Николай, набросанное в декабре 1882 года, смотри том 26. И примечание третье. Толстой задумал работу, в которой предполагал изложить главнейшие религиозные учения всех народов мира. Работа эта не была закончена. Конец примечаний!